Глава 12. Понедельник, Влада. Милу на работу привёз её парень. Она помахала Владе в окошко, когда автомобиль притормозил у входа. Привет. Что у тебя с лицом? Глаза красные. С места в карьер начала Мила, моментально оценив внешность Влады. Не заболела? с подозрением спросила она, нахмурившись. Мне нельзя болеть. У нас билеты на концерт, и ещё мы в клуб с друзьями пойдём. Как выходной провела? Не дожидаясь ответа, мило обернулась, проследив взглядом за отъехавшей машиной, затем порылась в сумке. "Во, видишь, где прячу", рассмеялась она, выуживая пачку сигарет из дыры в подкладке. "Он разве может к тебе в сумку залезть?" удивилась Влада. «Ха-ха! "Ну, не специально, конечно, а когда запах учует, Обнюхивает меня постоянно, как пёс, поэтому у меня духи быстро заканчиваются. Прикурив, Мила с наслаждением выпустила дым. Слушай, тут такое дело. Болтовня с Милой всегда поднимала Владе настроение, хоть и походила больше на сплетни. Она уже приготовилась к рассказу о ком-то из клиентов или общих знакомых по торговому центру. Но лицо Милы приняло виноватое выражение. "Я подумала, что ты должна быть готова. Ольга Александровна вчера на тебя бочку гнала. Что я не так сделала?" вспыхнула Влада. "Не знаю", ответила Мила. "Но ты же понимаешь, что она всегда найдет к чему придраться. Короче, я так поняла, она хочет на твое место кого-то другого взять. А ты ведь нетрудоустроена, на испытательном сроке". Я же стараюсь. У Влады зачесались глаза. Она несколько раз моргнула и отвернулась. Ну ладно, чего ты? Мило загасила сигарету и бросила ее в урну. К входу потянулись другие продавцы, и Влада шмыгнув носом взяла себя в руки. Она сегодня мне об этом скажет. Возможно, но может и нет. До конца месяца-то все равно доработаешь. Просто сегодня девочка какая-то придёт на стажировку. Вот как, Влада поморщилась. Сама понимаешь, хозяин барин. Пойдём. Они показали карточки пропусков охраннику и пошли в торговый центр прямиком к Лифту. Ты открывай пока, я сейчас подойду. Влада остановилась перед поворотом в сторону туалетных комнат. Мило кивнула и бодро зашагала к магазину. Влада же, с трудом сдерживаясь, кинулась в туалет, закрывшись в одной из кабинок, закрыла лицо руками, поставив сумку на крышку унитаза. Ей не было жаль этой работы. В конце концов, подобных мест в городе много, но здесь она могла хоть изредка видеть Бархатова. и от этих мыслей ей стало действительно плохо. В нее просто разрывалось сердце. Было бы лучше вообще не проснуться сегодня после всех слез, которые она выплакала в подушку. Она даже не подозревала, сколько в ней скопилось этих эмоций, неправильных, злых и негодующих. И надо же было такому случиться, что виноватой в них оказалась опять Тася Иволгина. Дикая, удушающая ревность свила в душе Влады гнездо за какие-то сутки, и избавиться от нее никак не получалось. Оказывается, Стася так никуда не делась за эти годы. Влада продолжала жить и внутри себя все так же обожать и ненавидеть ее. Ни один человек, встреченный за это время, не смог занять ее место, пока не появился Кирилл Бархатов. И вот, словно черт из табакерки, опять появилась Стася Иволгина, как напоминание о никчемности и серости Влады. Что она должна была сделать, чтобы стать кем? Стасей?» У Влады закружилась голова. Она взялась за ручку двери, но тут услышала шаги. И представляешь, вот это все он мне рассказывает утром. С каким настроением я, по-твоему, должна идти на работу? А? Жесть, конечно. И что, не нашли того, кто в машине был? Мужчина или женщина? Машина бабская. Сердечко на лобовухе. Влада вышла и направилась к раковине. Коротко кивнув в зеркало двум женщинам, стала поправлять растёкшуюся тушь. Всё нормально, спросила одна из них. Кажется, она работала в магазине игрушек. Да, Влада выдавила из себя улыбку. Живот болит. Нож подать! крикнула вторая, заходя в кабинку. У меня есть. Спасибо. Влада выключила воду и сделала шаг к дверям. Рит, а Бархатов-то что там делал на мосту? «Почем, я знаю, мой муж гаишником простым работает. Просто увидел, как тот приехал и стоял там. Его пропустили. Наверное, присматривался. В смысле? Ну, он же строительством и дорогами занимается. А этот мост давно хотят до ума довести. Теперь точно сделают. Поручни-то хлипкие, старые. Машина прямо вниз нырнула. Ужас. Да, жалко, конечно, ее. ну, женщину. Молодая, красивая. Понятия не имею. Найдут, скажут. А то бывает, пока труп не всплывет, никто и не зачешется. Влада вздрогнула и резко повернулась. Хорошего дня, сказала она, ёжись от дурного предчувствия, которое вдруг охватило ее. И вам хорошо поработать, хором ответили ей. Влада подошла к магазину и остановилась в дверях, глядя на то, как Мила подкрашивает губы. Она придёт сегодня, спросила, имея в виду Ольгу Александровну. Конечно, Мила вытянула губы и полюбовалась на себя в зеркало. Звонила уже, паркуется. Знаешь, ты ей передай, что я ушла. Ушла? Куда? выпучила глаза Мила. Я ушла. "Упрямо повторила Влада: найду нормальную работу и вообще выйду из сумрака". Она усмехнулась: "Ты ведь справишься без меня". Замило она не переживала, той по сути было все равно, останется Влада или нет. У нее сменилось столько напарниц, что привыкать к кому-то из них она попросту не успевала. "Говорю же, придет сегодня кто-то", пожала плечами Мила. И аккуратно завернула колпачок помады. Стиснув зубы, Влада зашагала прочь, утвердившись в мысли изменить свою жизнь во что бы то ни стало.